Глава 30. Ночевала я одна и была рада этому. Нужно обдумать сложившуюся ситуацию. То, что мама Кирилла жаждет внуков, меня не удивило, но дала повод задуматься. А имею ли я право скрывать, что бесплодно? Нет, не имею. Но Киру сказать об этом страшно, да и не готова я еще. Может, стоит в Москве обследование пройти? «Ведь после больницы я проходила только плановые медосмотры, а там не особо-то и проверяют. Врач заглянул и тут же забыл, что видел. Его понять можно. Целый день только туда и смотрит. Решено. В ближайшее время схожу в центр планирования семьи. Чем черт не шутит? Может, тот врач и мамина знакомая ошиблись? Да и наука не стоит на месте. Вот насчет мамы Кира будет давить, Скажу все как есть. Пусть немного охладит свой пыл. А если Кир, узнав от нее новость, отвернется от меня, так тому и быть. Решившись, я вначале позвонила в Центр планирования семьи, чтобы записаться на прием. К моему глубокому сожалению, врач, о котором я слышала много положительных отзывов, через две недели уходит в отпуск и вернется практически через месяц. А учитывая, что к нему огромная очередь, Меня записали на прием только через три месяца. Ничего. Главное, что записали. Пришла на работу в хорошем расположении духа. Даже издевки нашей гадюки не тронули. К обеду меня навестила будущая свекровь и принялась за старое. Я стоически терпела ее стенание, молясь про себя, чтобы она быстрее ушла. «Соня, а как у тебя на личном фронте?» Неожиданно задала она провокационный вопрос, смотря на руку, где у замужних женщин должно быть кольцо. «Не думаю, что подробности о моей личной жизни помогут решить вашу проблему». Решила поставить ее на место. «Не сердись, просто ты сегодня слишком напряжена. Вот я и подумала, может, у тебя проблемы с твоим мужчиной». «Спасибо за беспокойство, но у меня все хорошо», — ответила как можно миролюбивее. Ругаться с будущей свекровью не стоит, но и помыкать собой не позволю. А свадьба когда? Вот же неугомонная. Мне нужно решить одну проблему, и если все будет хорошо, так. Тут же перебивает она меня, и что у тебя за проблема? Может, я решить ее помогу? Спасибо за заботу, но не стоит. Отвечаю, а сама думаю, что за идиотская ситуация, и как ее исправить». «Хорошо», — начала она подниматься, «но если что, я обязательно дам знать. Спасибо». Стоило мне выйти из кабинета, как я тут же столкнулась нос к носу со Светой, моей закадычной подругой. При виде меня она слегка опешила, но тут же справилась с эмоциями, спросила, что ее привело сюда, ответ меня не убедил, мол, пожаловаться на жизнь. «Ну-ну, так я и поверила, но сделала вид, что ее ответ меня удовлетворил. После всего этого я пришла к выводу, что стоит самой разобраться в ситуации. Нужно срочно связаться с Глебом, но, как назло, он был недоступен. Понятно. Опять по своим делам умотал. Пришлось ненавязчиво поинтересоваться у сына, как дела у его друга. А ответ подтвердил мою догадку. Он в командировке. Две недели изнывала от нетерпения, ждала нашего ангела-хранителя. Наконец, дозвонилась Глебушке и наглым образом напросилась навстречу. Когда зашла к нему в приемную, услышала приятный женский смех, доносившийся из его кабинета. Я в недоумении посмотрела на его секретаря Пашу, и он на пределе слышимости с невестой примирился. Тихо посмеиваясь, ввел в курс дела. «Да ладно!» «И у Глеба невеста!» Я тихонечко подошла к Паше. Страсть, как интересно узнать подробности. «А почему ругались?» Полушепотом интересуюсь. «Да черт его знает!» Пожал он плечами. «Но, по моему мнению, командир ее приревновал, а она его назвала клоуном. Вот почему клоуном, так и не понял». «Страсти-то какие тут у вас!» Тихо рассмеялась, представив эту картину. «Сильно ругались!» «Нет, но Глеб Владимирович, как заорет, уволю». А потом что-то она ему сказала в ответ, и беседа пошла в мирном русле. О чем говорили, не знаю, нет привычки подслушивать. Но то, что у них мир, по смеху девушки понятно. Надеюсь, эта информация только между нами? «Паша, я могила, ты же меня знаешь». «Мало ли, может вы от счастья, что один из ваших подопечных остепенился». «Закатите вечеринку?» «Эх, Пашка, совсем ты отстал от жизни. Всех моих мальчиков к рукам прибрали, но я тебе этого не говорила». «Нем как рыба», — хохотнул он. Только я отошла от стола секретаря, как дверь кабинета открылась, и вышла эффектная молодая женщина, подмигнула Пашке и вышла из приемной. «Ничего не скажу. Красивую себе невесту выбрал друг моего сына». Но моя Соня лучше всех. Зашла к Глебу, решив сделать вид, что я не в курсе его личной жизни. Мне нужно его уговорить мне помочь. А если спрошу про девушку, сто процентов придет в ярость. Наш Глеб органически не переваривает, когда в его личную жизнь нос суют любопытные. «Любовь Валерьевна, что за проблема вас привела ко мне?» Пристально смотря на меня, интересуется Глеб – «Глебушка, у меня беда», – начала я сходу. «А конкретнее?» «Соня», – начала я, но друг сына тут же перебил меня. «Тетя Люба, не советую лезть в дела сына и его девушки. Вы только им навредите». Тут же я его перебиваю. «Глеб, я как мать лучше знаю, что на пользу моим детям, а что нет. Или ты мне помогаешь выяснить, что случилось с его девушкой в прошлом» или я иду в другую контору». Перешла я к шантажу, зная, что Глеб не позволит посторонним людям копаться в личной жизни друзей. «Да с чего вы взяли, что у нее имеются скелеты в шкафу?» «Сынок, ты мою чуйку знаешь?» В ответ он кивнул. «Так вот, я долго голову ломала, ища причину, почему эта девушка держит моего сына на расстоянии. Даже следила за ними, чтобы понять, как они относятся друг к другу. То, что я увидела, дало понять. Дети любят друг друга. «Это мне известно, только я не пойму, где вы беду нашли?» Я ходила к ней на прием все это время и ненавязчиво задавала наводящие вопросы. Глеб тут же меня перебил. «Она не догадалась, что вы мама Кирилла?» «Разумеется, догадалась, но виду не показывает, как и я, впрочем». Детский сад, ей-богу. А напрямую поговорить не пытались? Нет. И прекращай меня перебивать. С мыслей сбиваешь. Так вот, пообщавшись с Соней, я сделала вывод, что ей есть что скрывать, и она боится признаться моему сыну. Темное прошлое напряженно интересуется он. Нет, какая-то трагедия. С чего такие выводы? Сынок, глаза говорят больше слов. «Уж ты-то это знаешь не хуже меня». Глеб после моих слов нахмурился, обдумывая услышанное. «Хорошо. Я попытаюсь докопаться до истины, но от Ки раскрывать ничего не буду. Так что готовьтесь к очередному скандалу с сыном». «Об этом не беспокойся. Выдержу. Но только у меня есть просьба. И я хочу участвовать в расследовании». «Тет Люд, вы, как всегда, в своем репертуаре». Рассмеялся он. «Хорошо. Завтра с вами свяжется мой человек, которому я поручу это дело». «Я знала, что ты мне не откажешь. Вам отказать в принципе невозможно. Вы ж как таран, прете на пролом. Вам срочно нужно замуж выйти. Глядишь, из песи поубавилось бы. Заодно и Киру было бы спокойнее. Человека, за которого я бы замуж пошла, еще не встретила» отмахнулась от его предложения. «Не согласен. Уже встретили. Только оба, как бараны, не хотите это признать». Его удар достиг цели. «Есть мужчина, который меня волнует, но он такой же властный и упрямый, как его сын». «Глебушка, сводничество тебе не к лицу», — погрозила ему пальцем. «Ничего, я это как-то переживу. Хватит вам с отцом дурью маяться». «Пора бы уже и помириться. Вы оба виноваты в сложившейся ситуации». И ведь прав. Я Владимира сама от себя оттолкнула, а он, гордый, посмотрел на меня с осуждением и ушел. Через несколько лет чуть не женился на аферистке. Хотела ему посочувствовать, а оказалось, что не нуждается. Только через год поняла причину. Не любил он ее. Думал, что, женившись на другой, сможет выкинуть меня из своей жизни. Вот так и живем. Любим друг друга на расстоянии, а стоит оказаться вместе, постоянно язвим. А знаешь, пожалуй, ты прав. Выйду я замуж за твоего отца. Сплошная выгода от брака, например, внуки. А главное, я могу без зазрения совести совать нос в твою личную жизнь. Как тебе такой вариант развития событий? «Выдержишь натиск такой мачехи, как я?» Глеб нахмурился, обдумывал мои слова, а потом так ехидненько улыбнулся и выдал. «Готов, но при одном условии». «При каком еще условии?» Заволновалась. «Мой отец поедет с вами. У него как раз через несколько дней отпуск. Будет время выяснить отношения. Заодно и вас подстрахует». «Ой». Что-то мне нехорошо от его предложения. Душно как-то стало в его кабинете. «А может, обойдемся без твоего папы?» Обмахивая себя сумочкой, пытаюсь отказаться от помощи Владимира. «Пусть на курорт съездит, ему полезно косточки на солнце погреть». «Он не настолько старый, как и вы, впрочем, чтобы кости греть. Мой отец поедет с вами. Это мое последнее слово». «Не думала, что ты, Глеб, опустишься до шантажа. У меня есть с кого брать пример». Не удержался он от подколки. Договорились, нехотя согласилась, и только подошла к двери, как Глеб меня остановил. «Любовь, Валерьевна, просьба никому не говорить о людях, даже сыну». «Какой люди? Сделала вид, что не в курсе. «Вы прекрасно поняли, о ком я сказал». «А что я с этого буду иметь?» Перешла я к торгу. «Я постараюсь убедить Кира, что ваше расследование только им на пользу. Не будете их доставать какое-то время». Договорились.